Глава 2. За тренировкой авиадесантников следил пожилой прапорщик. Плотно сбитый, но не грузный. Скорее крепкий и кряжестый, будто гриб-боровик с густыми седыми бровями, сросшимися на переносице. К этому суровому на вид дядьке командир взвода и подошел. «Николай Тарасович, мое почтение!» Офицеры обменялись рукопожатием, и тогда лейтенант не стал тянуть, сразу изложил свою просьбу. «Николай Тарасович, мне бы бойца к обучению пристроить. Очень надо, по бумагам на неделе проведем, сами понимаете, дело не быстрое». Прапорщик, оценивающий, глянул на меня, и тогда взводный счел нужным добавить. 50 секунд у хороняки продержался, и без нокаута обошлось, просто из круга вылетел. Правда, против него какого-то салагу из зимнего призыва выставили, но все равно результат достойный». Николай Тарасович неопределенно повертел в воздухе растопыренными пальцами и спросил. «Какой виток? Девятый, господин прапорщик!» – ответил я. «Девятый? Игорь, а ты зачем его к егерям вообще водил? Ты же их критерий отбора не хуже меня знаешь!» Вопрос взводного ничуть не смутил, он лишь руками развел. «Приказы командира не обсуждаются, а выполняются!» «О, или...» — усмехнулся Николай Тарасович, но развивать эту тему не стал и распорядился. «Ну, давай, боец, посмотрим, на что ты годишься!» Он указал на полосу препятствий, и я расстегнул ремень. Потом избавился и от гимнастерки. «Его бы до предела загрузить!» — заметил тогда лейтенант. Прапорщик нахмурил брови и неопределённо проворчал. «Видно будет...» Дальше я слушать не стал и поспешил к полосе препятствий, которая оказалась куда протяженней нашей стометровки. Да и одними только заборчиками, кирпичными стенками, жердями и натянутыми веревками дело там не ограничивалось. Где-то приходилось сегать через канавы, где-то перебегать через них по бревнам, пару раз требовалось забраться по канату и тонкому тросу с завязанными узлами. На них меня изрядно помотало, а вот влезть на десяток метров по веревочной сетке получилось куда легче. Когда полз по-пластунски, под рядами натянутой колючей проволоки весь с головы до ног изгваздался в пыли, но в целом, как показалось, лицом в грязь не ударил. Нигде не сорвался, нигде надолго не застрял. Николай Тарасович от оценок моей подготовки воздержался, лишь сказал командиру взвода «Оставляй». Тот кивнул, предупредил «Жду к трем» и ушел. Ну а у нас началось занятие по рукопашному бою. Не слишком интенсивное по сравнению с моими индивидуальными упражнениями, но заметно плотнее и жестче отработки бросков и захватов в составе учебного отделения комендатуры. Впрочем, не настолько плотнее, чтобы я упустил возможность присмотреться к десантникам. Те в основе своей оказались на год-два постарше, а спортивными подтянутыми были все без исключения, даже несколько затесавшихся в коллектив барышень. «Ну и вроде бы меня приняли нормально, не косились и шуточек не отпускали, хотя и ждал чего-то подобного, чего уж там». После занятий потянули мышцы, построились и трустой побежали на стрельбище. И вот там уже меня отделили от основной группы, пришлось демонстрировать навыки владения огнестрельным оружием младшему сержанту. Пострелял из ТТ, из ППС, а когда закончил с трехлинейкой, помощник инструктора крикнул «Николай Тарасович, пулемет ему давать?» Прапорщик подошел и с некоторым даже удивлением спросил. «Зачем еще?» «А на него документы из канцелярии пришли. Он вторым номером пулеметного расчета числится». Я кивнул. «Так точно!» «Учили!» «Ну давай посмотрим!» Решил Николай Тарасович и взял лежавший на столе танковый шлем, заменил им форменную панаму. «Приступай!» Я забросил на плечо лямку кожаного ранца с запасными дисками, взял ручной пулемет и выдвинулся на стрелковую позицию. За последнее время успел приноровиться к РПД и пусть особой точностью приведения огня на дальнюю дистанцию похвастаться не мог, зато и грубых ошибок не совершил. Изготовил оружие к стрельбе, сжег сотню патронов и, как видно, продемонстрировал вполне приемлемые результаты, поскольку Николай Тарасович, сняв шлем, с улыбкой сказал. «Эх, если бы еще и десантированию с парашютом обучен был, тогда бы хоть прямо сейчас к себе забрал». «Пять прыжков у него», – подсказал младший сержант. Я думал, в вашу роту пополнение готовят. Прапорщик не удержался от ухмылки. «Посмотрим», – сказал он, пригладив большим пальцем кустистые брови, но сразу отбросил шутливый тон и заявил. «Являться станешь на три тренировки – в 6.45, 11.30 и 19 часов ровно. Если будешь занят по основному месту службы, предупреждай заранее. Так точно. Свободен рядовой». Я поспешил к видневшимся вдалеке окраинам кордона, а там озадаченно повертел головой по сторонам, но почти сразу углядел возвышавшиеся над зданиями верхние этажи госпиталя, сделал небольшую поправку и двинулся напрямик в расположение мотоциклетного взвода. И, как ни странно, почти не промахнулся. Глухими переулками вышел к двухэтажной казарме пулеметчиков. А оттуда до проходной авточасти был рукой подать метров пятьдесят, не больше. Первым делом я отправился в душ и пару минут стоял, отфыркиваясь под едва теплыми струйками воды. Потом насухо вытерся и привел в порядок форму. При этом дольше всего провозился с отпарыванием букв К, а вот латунную эмблему автобронетанкового дивизиона закрепил под символик отдельного научного корпуса уже без всякого труда. Когда поднялся на второй этаж, курьер выставлял на стол привезенные дежурной смене сутки и термосы, и аромат в комнате стоял столь одуряющий, что рот моментально наполнился слюной. «А ты чего тут, Петя?» – удивился сержант Казадой и постучал пальцем по наручным часам. «Тебя на довольствие уже поставили. Беги обедай!» «В душ заскочил», – пояснил я, приглаживая волосы. «А столовые где-то на территории?» «Не, рядовой состав при госпитале харчуется», – пояснил Вова-футболист. «В июне декабре, когда соискатели валом прут, поесть целая проблема, а так туда даже унтеры ходят. Готовят, пальчики оближешь». Я припомнил свое посещение больничной столовой и недоверчиво покачал головой. «Нет, смутило вовсе не замечание о качестве стрипни. просто то помещение не показалось настолько просторным, чтобы вместить всех желающих. Там столпотворение, наверное». «Да не!» – успокоил меня Вова. «Это нашему батальону так свезло. Мы же вечно в разъездах. Ну или дежурим. Вот. Только сначала в канцелярию заверни. Получи талоны на питание». Дальше я сомневаться не стал, потопал в канцелярию батальона. Туда уже спустили распоряжение, на мой счет. Расписался за талоны на питание до конца месяца и поспешил в госпиталь. В его столовой в самом деле оказалось не слишком многолюдно. Удалось договориться и об усиленном пайке, благо не успел потратить на шоколад и конфеты все выданные по распоряжению комиссара талоны». Когда отошел с нагруженным тарелками и стаканами под носом, увидел Аркашу, на груди которого красовался полученный еще в выпускном классе значок «Отличник-парашютист». Сослуживцы моего товарища уже разошлись. Да он и сам успел пообедать и просто допивал компот. Я обрадовался возможности поговорить и двинулся к его столу, поставил поднос и протянул руку. «Привет! Как дела?» Аркадий ответил на рукопожатие и невесело усмехнулся. «Да грех жаловаться! Уж всяко лучше, чем у Левы! «Все у него наладится еще!» Уверил я товарища и принялся хлебать суп из рыбных консервов, а попутно пытался поддерживать разговор. Но Аркаша отвечал односложно и как-то очень уж неохотно, словно голова была занята совсем другим. Но и сам меня ни о чем не спрашивал, что было для него совсем уж не характерно. Наконец, я не выдержал и поинтересовался без всяких икивоков. «Ты чего такой замученный?» «Устал», уклончиво ответил Аркаша. Помедлил немного и с непонятным выражением произнес... «Лия писала, что она, Инга и ты теперь в одном клубе». Тяжелый взгляд товарища заставил на миг растеряться. А потом вдруг дошло. «Да он же ревнует! Аркаша ревнует меня к Инге! Мир точно перевернулся с ног на голову! На миг стало даже приятно, что мы поменялись ролями. Ну а затем настроение скисло, словно оставленное на жаре молоко». «Гадалки не ходи, у них все серьезно было, а мне чем гордиться? Вот чем, а?» И я покачал головой. «Клуб один, компании разные!» Аркаша фыркнул. «Да брось! Послушай!» Я отвлекся от супа и подался вперед. «Мы с Ингой за прошедший месяц и десятком слов не перебросились. Она даже с Лией почти не общается, насколько понял, а все больше с соучениками по кафедре пиковых нагрузок. О пацифистах тебе Лия писала? Инга и пацифисты? Ерунда на постном масле!» «Я только плечами пожал и вновь заработал ложкой». Аркадий немного помолчал, затем допил оставшийся в стакане компот и поднялся на ноги. Думал, уйдет молча, но нет, на прощание бывший одноклассник все же счел нужным обронить. «Увидимся, Петя! Увидимся!» – эхом отозвался я и занялся картофельным пюре и котлетой. В своей очереди дожидался кусок отварной говядины, а на десерт была слойка. И не могу сказать, будто аппетит пропал, да только ел дальше без особого удовольствия. В расположение вернулся сытым, но не слишком довольным жизнью. Если к служебным пертурбациям уже выработался некий иммунитет, то разговор с Аркаши откровенно выбил из колеи. Раньше прошлая жизнь представлялась незыблемым фундаментом, а сейчас натуральным образом почва из-под ног ушла. Впрочем, долго пребывать в раздрае чувств мне не позволили. Только доложился командиру взвода, и тот сразу погнал на инструктаж в дежурку. Сержант Казадой оторвался от преферанса, выложил на стол стопку журналов учета и велел расписаться за ознакомление с техникой безопасности, правилами патрулирования и порядком досмотра транспорта. Попутно, буквально в двух словах, рассказал о том, что и как придется делать, а после разложил на краю стола карту и провел пальцем от кордона до эпицентра дорога тут одна если по какой-то надобности с нее съехать придется направление штурман указывать станет экипаж у тебя опытный будет не заблудитесь штурман пулеметчик пояснил захар будет и пулеметчик и снайпер а карту ты все же изучи петя посоветовал ефрейтор черепица сектора с 5 по 28 не смотри не наша зона ответственности а вот с 29 по 4 весь объездить придется. Я поначалу ничего не понял. Затем сообразил, что речь идет о привычных уже румбах, только не ограниченных 30-километровым радиусом эпицентра. «Да, лишним не будет», – согласился с этим советом сержант. «Гляди, начиная с 50-го километра, начинается зона ограниченного посещения, а до того, что там до того, начальник смены поведать не успел. От распахнутой двери донесся гулкий стук, а следом кто-то бодрым голосом объявил, «Тук-тук, хозяева! Кто в теремочке живет?» Шагнувший в дежурку молодой человек с нашивками младшего сержанта был не слишком высок и не мог похвастаться мощным сложением. Зато его запястья оказались в обхвате, как три моих, а ладони больше походили на лопаты. В остальном же ничего особенного. Лет двадцати на вид, и, как говорится, неброской внешности – приятной наружности. Лицо овальное, нос прямой, брови русые, заметно светлее подстриженных под бокс волос. Справа на груди висели знаки за отличную стрельбу и отличный пулеметчик. «Явился, не запылился!» – рассмеялся захарка задой протянув руку. «Ты чего пришел? Вы столько в 3.15!» «Да мимо проходил!» – отмахнулся младший сержант. «Скажи лучше, кто эту неделю нас катать будет?» «Рядовой линь!» – указал на меня начальник дежурной смены и усмехнулся. «Петя, этот обманчиво дружелюбной наружности боец, твой пулеметчик, штурман и командир мотогруппы, слушай его, Фома Коромысла плохому не научит». «Только пить, курить и по бабам ходить», – хмыкнул Вова футболист. «Как будто это что-то плохое», – хохотнул пулеметчик, протягивая руку. Пожатие широченной лапищи оказалось предельно аккуратным. Не иначе специально постарался не раздавить мне кисть, это крайне порадовало. Пусть и мог в любой момент качнуть в нее сверхсилу. «Казарму пулеметчиков знаешь?» – уточнил Фома. «Показали. Тогда собирайся и подъезжай. Выдвигаемся через 15 минут». Он покинул караулку, а я оглянулся на сержанта. «Форма одежды какая? Плащ, очки, шлем в обязательном порядке. Остальное на твое усмотрение», – сказал тот. Протянул путевой лист и предупредил. «Уровень бензина только проверить не забудь. И давай живее!» «Фома – мировой парень, но есть у него пунктик. Терпеть опозданий не может». «Ну, я и не стал медлить. Рискнул даже скатиться по спусковому столбу. А и нормально. Накинул поверх полевой формы плащ. Кожаные штаны решил не надевать. Переобуваться тоже не стал. Прихватил фляжку и пистолет-пулемет. Вышел на улицу. И хоть перед выездом из Новинска залил бак под пробку, все же последовал совету сержанта и проверил уровень топлива. С тем оказался полный порядок. Запас хода более чем в два раза перекрывал протяженность нашего сегодняшнего маршрута, указанную в путевом листе. Закрепив ППС в держателях, я повернул ключ зажигания, толкнул ногой педаль пускового устройства и покатил к воротам. Навстречу попался такой же мотоцикл, как у меня, только покрытый густым слоем рыжеватой пыли, а на контрольном пункте пришлось дожидаться, пока с территории выйдут два грузовика. Когда подкатил к соседней казарме, Фома уже стоял у крыльца в компании дымивших папиросами сослуживцев. Одной рукой он контролировал упертый прикладом в землю пулемет, в другой удерживал на весу ранец с боекомплектом. Кожаная куртка у него оказалась такой же, как у Василия, и танковый шлем с очками тоже ничем от стандартных не отличались. А вот перчатки точно были пошиты по индивидуальному заказу. Прежде чем забраться в люльку, младший сержант взглянул на наручные часы, и я подумал, что не мешало бы обзавестись хронометром и мне. Увы, даже с повышенным денежным довольствием копить было на такую покупку и копить. «Поехали!» – распорядился Фома, начав прилаживать к вертлюгу сошки пулемета. Я тронулся с места и направил мотоцикл к соседнему зданию. А там, стоило только остановиться, Фома без промедления дунул в здоровенный медный свисток. С минуту ничего не происходило, а затем толчком или даже пинком распахнулась входная дверь, и на улицу вышел худощавый ефрейтор. Был он смуглым, черноволосым и черноглазом, Свернутую кожаную куртку нес мышкой, а винтовку, закинутой на плечо. Вещевой мешок болтался на одной лямке. На гимнастерке посверкивал золотым ободком стилизованный под мишень нагрудный знак «Снайпер Анкор». «Раздолбай!» Тихонько ругнулся Фома и поторопил Стрелка. «Тимур, ну время же!» «Ой, да перестань ты!» Фыркнул ефрейтор заметил меня и цокнул языком. «О, у нас новый руль!» Я протянул руку. «Петр!» «Тимур!» Стрелок ответил на рукопожатие и передал вещевой мешок Фоме, чтобы тот убрал его в ноги, а куртку устроил на запасном колесе. «Ну все, погнали!» Я выжидающе посмотрел на пулеметчика, и тот уточнил. Выясный эпицентр, знаешь?» «Через госпиталь ехать или напрямик дорога есть?» «Давай, через госпиталь». Ну и поехали. Восседавший на заднем сиденье Тимур одной рукой вцепился в ручку, а другой придерживал брошенную на запасное колесо куртку. На кочках его потряхивало. Но очень скоро я перестал беспокоиться насчет снайпера и полностью сосредоточился на дорожной обстановке. Движение оказалось весьма напряженным. Постоянно попадался встречный автотранспорт, и любая невнимательность могла завершиться аварией. С учетом приличных скоростей и превосходства грузовиков в массе, ничем хорошим столкновение для нас закончиться не могло. Пока доехал до восточного пропускного пункта, просто взмок. Жара свою роль, конечно, тоже сыграла, но в первую очередь сказалась все же нервотрепкам. «Ну я же говорил!» – рассмеялся Тимур, когда мотоцикл остановился в тени блокпоста с установленной на крыше с паркой крупнокалиберных пулеметов. Фома отмахнулся от него и отошел к караульным. Перекинулся с ними парой слов и крикнул. «Колонна на подходе! Готовность две минуты!» Стрелок ругнулся в полголоса и принялся застегивать куртку. А я удивленно спросил. «Мы не просто к эпицентру едем, что ли?» «Не-а!» матнул мотнул головой ефрейтор. «Колонну сопровождать будем!» Вернувшийся к мотоциклу Фома приладил на пулемет диск и пояснил. «Иностранных операторов на подстройку к эпицентру везут. Мы в головном дозоре и туда и обратно. На месте они своими силами справятся. Там немного по округе покрутимся. Покажем тебе окрестности». Я хрустнул костяшками пальцев и произнес. Когда ехали на инициацию, сказали, что тут спокойно, а нас только для порядка сопровождают. Пулеметчик и снайпер обменялись многозначительными ухмылками, и Фома резонно заметил. «Петя, ну сам посуди, кто бы такую ораву туда-обратно просто для порядка гонять стал? А горючее? А моторесурс?» «Я выставил перед собой раскрытые ладони». «Так вопрос именно в том, как в реальности дела обстоят». Младший сержант пожал плечами. «Тимур». «Сколько с начала года серьезных инцидентов было? Десятка-полтора? Если по нашей зоне ответственности и со стрельбой, то да. А если брать браконьеров, черных старателей и всякую мелкую шушуру, то чуть ли не каждый день кого-нибудь прихватывают». Я не удержался и присвистнул. «А серьёзные? Насколько серьёзные?» Серьезнее не бывает», – уверил меня Фома. «Мой тебе совет. Веди себя так, будто в прифронтовой полосе находишься. Целее будешь». «И мы вместе с тобой!» На полном серьезе поддакнул Тимур. Патрулирование улиц в Новинске враз перестало казаться таким уж неприятным занятием. И я невольно передернул плечами. «Медом тут всем, что ли, намазано?» Фома Карамысло рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «А ты как думал? Именно что намазано?» И одиночки пытаются мимо патрулей к эпицентру просочиться, и полноценные диверсионно-разведывательные группы захаживают. Сейчас вот иностранцы по обмену едут. Если их обстреляют или подорвут, вонь до небес поднимется. Такой счет нам выставят, мало не покажется. Я припомнил лекцию капитана Городца после неудавшейся провокации в водохранилище и вновь поежился, а поскольку молча стоять не хотелось, решил прояснить момент, срезанувший слух фразой. По обмену. Это как? Но ты же в курсе, что эпицентр самый мощный из всех источников, уточнил Фома. И после моего кивка продолжил. Иностранцам даже на пятый или седьмой виток переключиться за счастье. Вот институтские умники и организовали взаимовыгодный процесс. У нас же договор с Лигой наций. Не, это уже сверхквоты. Берут только прошедших инициацию в другом источнике. Кого-то за наличный расчет, кого-то взамен наших слабосилков. «Чего? Рот закрой, муха залетит!» – пошутил Тимур. Младший сержант тоже глянул на меня с неприкрытой усмешкой. «Петя, ты как маленький, честное слово! С витка на виток не перескочить, так? А вот между источниками вполне. Если кому-то башковитому с инициацией не повезло, его могут в отправить. Там источник дохли нашего, но с правильной подстройкой реально сильнее операторов нашего пятого витка стать». «С шестым, конечно, не сравняться, но не до жиру, знаешь ли». «У меня чуть голова кругом не пошла. Оказывается, девятый виток – это не приговор. Можно поднять свою пиковую мощность в разы. Всего-то и надо зарекомендовать себя с лучшей стороны, показать перспективность, а потом еще раз настроиться на эпицентр. Только на эталонном шестом витке пробормотал я. И пробормотал достаточно громко, чтобы меня расслышали». Фома пожал плечами. «Не факт, что выгорит: Но чего не знаю, того не знаю». «А что вообще ты знаешь?» Едва не вырвалось в приступе непонятного ожесточения. Хотя, а непонятного ли? «Легко сказать, зарекомендовать себя. Попробуй, зарекомендуй. Я ведь не в ривс я Ванкор, и мои трудовые свершения многомудрых профессоров точно не впечатлят». Следом вспомнилось предложение Палинского зачислить в институт вольным слушателем и обещание льва поразмыслить над поступившим от профессора предложением. От разочарования и обиды на весь белый свет неприятно закрутило кишки. Но справился с собой. Взял эмоции под контроль. «Не о том думать надо, не о том. Я прошлой ночью человека убил и очень скоро под подозрение попаду, если уже не попал. А все мысли о великих свершениях и научной карьере покоя не дают». «Дурдом!» «О чем задумался, Петя?» – поинтересовался пристально следивший за мной пулеметчик. «Но тут уж я не сплоховал, пожал плечами и, сделанным безразличием, сказал...» «Думаю, две минуты давно прошли, а колонны все нет». «В яблочко!» – рассмеялся Тимур, наставив на меня указательный палец. «Устами младенца глаголит истина!» «Бросьте!» – отмахнулся Фома. «Главное, что мы вовремя прибыли!» «А так, стоим в теньке, плохо разве? Сейчас поедем». Я прислушался к собственным ощущениям и решил, что никуда ехать не хочу. Тошно было на душе и немного страшно. Сбегал облегчиться в туалет, а только вернулся и к пропускному пункту подтянулась припозднившаяся автоколонна. Хотя колонна – это громко сказано. «Два небольших автобуса, легковой вездеход с поднятым брезентовым верхом, грузовик с пехотинцами, еще один с зенитной установкой, два кургузах броневика с крупнокалиберными пулеметами и мы. Вот и весь транспорт». Подошел офицер с единственным угольником на шевроне. Когда отдали честь, он спросил у Фомы. «На связи от вас кто?» Пулеметчик указал на Тимура. «С рацией работаешь или напрямую по радиоканалу?» «Ментально». «Годится. Связь держим в обход диспетчера. Подключайся к общему каналу», сказал лейтенант и предупредил. «Все, ждем авиаразведку и выдвигаемся». Черноволосый снайпер на миг зажмурился, затем открыл глаза и сообщил. «На связи». По его виску скатилась капля пота. Никак иначе усилия по установлению ментального канала себя не проявили. «Дистанция 500 метров. Самый больший километр. Сильнее от нас не отрывайтесь». «Так точно!» – очень спокойно и по-деловому ответил Фома Коромысла, и лейтенант ушел в караульное помещение. «Я с интересом уставился на снайпера и спросил, а все так могут?» не", мотнул головой пулеметчик. «Я только на коротке связь держать могу. В зоне прямой видимости. И недолго. А большинство и такое общение освоить не в силах. Мой случай!» – усмехнулся я. Тут Тимур встрепенулся и запрокинул голову. Я проследил за его взглядом и вскоре разглядел в небе силуэт аэроплана. Тот выписал над нами круг и немного снизился. Затем покачал крыльями и вновь начал набирать высоту, взяв направление на эпицентр. «Выдвигаемся!» – объявил Тимур и принялся застегивать кожаную куртку. Я взглянул на младшего сержанта, и тот махнул рукой. «Ходу!» Движок завелся после первого же толчка педали пускового устройства. А стоило только всем разместиться на своих местах, я опустил на лицо мотоциклетные очки и покатил по дороге. «Петя, не гони!» – повысив голос, одернул меня пулеметчик. «Мы головной дозор, наше дело – дорогу проверять, а не заезд на скорость устраивать. Тимур, контроль дистанции на тебе!» Я немного сбросил скорость и уточнил. «Так, нормально?» «Да, пойдет!» И мы покатили дальше. Контрольно-пропускной пункт оказался крайним строением кордона. Сразу за ним начиналась степь, но не ровная, словно стол, как с другой стороны городка, а куда более холмистая. Ну а в остальном все так же. Пыльная лента трассы, пожухлая трава, легкий встречный ветерок, небо и птицы в нем, а еще выше – солнце. Но вот обзор оказался далеко не столь хорош, как запомнилось по первой поездке. Тут холм, там с горок. Для отстраненного наблюдения из кузова порядок а в поездке, как выразился Фома по прифронтовой полосе, хотелось бы контролировать обстановку получше. Склон сопки с одной стороны, склон сопки с другой. И все. Больше толком. Ничего и не видно. На простор выехать за счастье. «Слишком оторвались!» – крикнул Тимур, когда мы проехали мимо столба с отметкой 44. Пулеметчик оглянулся и скомандовал. «Наверху остановись!» Наверху — это на вершине вытянутого холма со столь пологим склоном, что дорогу проложили напрямик через него. Движок начал порыкивать, но мотоцикл преодолел подъем без всякого труда. Ну а там я сразу сообразил, что место для остановки выбрано отнюдь не случайно. Очень уж замечательно оттуда открывался обзор. Даже показалось, будто на востоке небо чуть светлее. От одного взгляда заломило глаза. Эпицентр. Так сказывалось, пусть и относительная, но все же близость эпицентра. «Нормально?» – обратился ко мне Фома. «Голова не кружится?» Я задумчиво пожал плечами. «Да вроде нет. А должна?» «По-разному бывает», – уклончиво ответил пулеметчик. Снял с окуляров висевшего на груди бинокля крышечку и поднес его к глазам. Не став отвлекать его, я приложил ладонь козырьком к колбу и осмотрелся, благоместность просматривалась отсюда на добрые десяток километров. Серая лента дороги петляла межпригорков. она то забирала к югу и вырывалась на степной простор, то виляла обратно и тянулась по опушке наползавшего с севера леса, а где-то и шла напрямик через заросли. Когда ее прокладывали, такое положение дел никого не беспокоило. А вот сейчас, с точки зрения обеспечения безопасности, ситуация складывалась не из лучших. Это было очевидно даже дилетанту вроде меня. И еще показалось какой-то очень уж нарочито четкой границей между лесом и степью. Справа от дороги виднелось лишь несколько рощиц, в то время как слева, куда ни кинь взгляд, зеленели деревья. И это разделение точно не было вызвано деятельностью человека, скорее уж подобным образом сказывался феномен эпицентра. Я так увлекся открывшимся видом, что совсем упустил из виду соскользнувшего со своего места позади меня Тимура. Винтовку тот оставил в креплении, встал рядом и повел перед собой ладонями, словно разглаживал на невидимой стене невидимую газету. Легким жжением прошлось по коже излучение перенасыщенного сверхэнергией пространства, а воздух перед снайпером словно загустел и немного даже исказился. Странные манипуляции не на шутку заинтересовали, Я подался к Фоме и прошептал. «Чего это он?» «Воздушную линзу сделал», также в полголоса пояснил пулеметчик. «Увеличение отличное, но слишком парусность высокая. На ходу нельзя использовать». «Да ты подойди, не бойся. Сам посмотри». Я слез с мотоцикла, обошел Тимура и заглянул ему через плечо. Такое впечатление – чужие очки с неправильными диоптриями надел. Вроде каждая деталь предельно четко выглядит, а в единую картинку изображение не складывается. «Уф!» – поморщился и я и несколько раз моргнул, отгоняя подступившую дурноту. «Да ты просто не в фокусе!» – усмехнулся снайпер, продолжая ладонями смещать воздушную линзу из стороны в сторону. «Ну что там?» – спросил Фома. «Конвой едет!» – сообщил стрелок. «Погоди, сейчас с диспетчером свяжусь!» Он с минуту молчал, затем сказал. «Порядок! Это наши! По расписанию идут! В любом случае колонне дай знать! Уже! Что-нибудь еще? Нет!» «Погнали!» Тимур забрался на заднее сиденье. Я тоже медлить не стал, но Фома меня придержал. «Петя, мотай на ус. Левый сектор Тимура. Мой – правый. Ну а твоя зона ответственности – дорога и обочины. И не просто контролируй их, а высматривай все непонятное. И главное – запоминай. Тут по возможности стараются ничего не менять. Если появляются новые кочки или ямы, это всегда подозрительно. Возможно, закладка взрывного устройства». «Серьезно?» «Были случаи», — подтвердил младший сержант. Повесил бинокль на грудь, поправил шлем и дал отмашку. «Поехали!» Мотоцикл неспешно покатил вниз под горку. И какое-то время мы пылили потянувшийся через степь дороги. А уже на подъезде к лесной опушке из-за деревьев навстречу нам вывернули три грузовика. Фома поднял в знак приветствия левую руку. Шофер первого из автомобилей коротко бикнул в ответ. Так и разъехались. А только я смахнул пыль с очков, пулеметчик обернулся и крикнул. «Тимур! Что воздух?» Молчит! отозвался ефрейтор. «Прибавь!» – приказал тогда мне Фома. А минут через пять велел съезжать с дороги и ехать напрямик через степь к соседнему холму, который вполне мог послужить огневой позиции. решив вдруг кто-нибудь обстрелять автоколонну издалека. Трава скрывала камни и неровности, и гнать по бездорожью я не рискнул. Пулеметчик пару раз даже подгонял, призывая прибавить газу. Руль так и кидал из стороны в сторону, но въехал как-то на пологий склон, справился. На вершине – никого, только чернели копотью, сложенные в костровой круг камни. Тимур и Фома завертели головами по сторонам, а уже через пару минут младший сержант заторопился. «Погнали!» Высказывать претензии за слишком медленной езды по целине он не стал, но в интонациях мне почудились раздражение и недовольство. Поэтому на обратном пути заставил себя позабыть об осторожности, но и так едва не опоздали с возвращением на дорогу. Автоколонна с броневиком во главе к этому времени уже показалась из-за ближайшего холма. Пришлось прибавить газу. Немного погодя, трасса начала забирать к северу. Пошла напрямик через лес. И хотя обочины были очищены от деревьев, как-то сразу сделалось не по себе. На открытом пространстве утешала иллюзия, будто контролируешь обстановку, а тут пальнут из кустов и все дела. А пальнуть определенно могли. «Очень уж напряженными и собранными стали мои спутники». Пару минут спустя попался съезд в лес. Не проселок даже, просто две накатанных высокой траве колеи, и Фома указал на них. Спрашивать я ничего не стал, чуть сбросил скорость, потом вывернул руль. На кочке люльку подкинула, но удержал мотоцикл под контролем. Погнал по проезду между деревьями, который особо от трассы не удалялся, и преимущественно тянулся параллельно ей». Примерно через полкилометра мы вернулись на дорогу и на всех парах помчали в обратном направлении. У съезда развернулись и вновь покатили к эпицентру. На этот раз обошлось без недовольного сопения. Минут через 10 мы проскочили через мост над тихой лесной речушкой, в тени высоченных сосен у которого прятался от и броневик. Насколько понял, Тимур связался с его экипажем еще на подъезде, проехали мимо без остановок. Дальше трасса принялась виться меж лесистых холмов, а потом вновь вырвалось на степной простор. Там еще несколько раз пришлось съезжать на целину, а на одном из пригорков даже заметили мотокоманду, вроде нашей. Припекать начало на подъезде к 26-му километру. На блокпосте, перекрывавшем дорогу контрольно-следовой полосы, мы даже сделали минутную остановку. Мои спутники перекинулись парой слов с дежурившими там бойцами, а я стянул танковый шлем... Приник к фляжке и разом ее чуть ли не ополовинил, да еще вылил немного воды на затылок, помотал головой. «Живой?» – обеспокоенно уточнил вернувшийся к мотоциклу Фома. «Сможешь дальше ехать? Или сменить?» Я уставился на младшего сержанта с нескрываемым удивлением. «Зачем еще?» «Конечно смогу!» но ну, смотри!» «С непривычки близость эпицентра по-всякому сказываться может. Дай знать, если что». «Хорошо!» «Но не пришлось!» доставил сослуживцев на место в лучшем виде. Взмок, конечно, и поначалу 10 раз пожалеть успел, что кожаный плащ надел, потом только осознал собственную неправоту. Жарило не солнце, жарил эпицентр. Стоило только кинуть взгляд в его сторону, и глаза начинало печь так, будто слишком сильно приблизил лицо к открытой дверце растопленной печи. Ладно, хоть еще только неприятным жжением и ломотой в костях дело и ограничилось». Ни головокружения, ни слабости в конечностях я на сей раз не ощутил. Да и на Санцепёке нас держать не стали. Прежде чем пойти утрясать какие-то формальности, Фома велел загнать мотоцикл под навес. Вот в его тени мы с Тимуром и расположились. Я скинул плащ, снайпер избавился от куртки. Сидели, пили воду, переводили дух. А там и автоколонна прибыла. После нашего отъезда к ней присоединился легковой автомобиль, судя по вымпелу на капоте с коронованным красным львом, принадлежавшей айлийской дипломатической миссии. Выбравшиеся из него важного вида господа начали общаться с пассажирами автобусов, молодыми людьми, подтянутыми и спортивными, внешним видом, вызвавшими ассоциации с кадетами военных училищ. Подачи им транспорта для заезда в эпицентр мы не дождались. Вернулся Фома Коромысла, задумчиво потер нос, глянул на меня с неприкрытым сомнением и сказал С «Сдережавля, непонятную активность в 20 километрах отсюда засекли, просят проверить, у нас два часа в запасе, как раз обернуться успеем». Тимур, который только достал из вещевого мешка газетный сверток с парой бутербродов, страдальчески поморщился и сунул еду обратно. «А что за активность?» – насторожился я. Фома разложил на люльке карту местности и принялся водить по ней пальцем, составляя маршрут. Вместо него ответил снайпер. «Да мало ли, какая ерунда наблюдателям сверху померещилась! Они там дуреют от безделья! Слушай, Фома, а от соседнего опорного пункта туда не ближе будет?» «Нет, это к северо-западу отсюда», — помотал головой пулеметчик. «Мы ближе всех!» Я выглянул из-под навеса и посмотрел в небо, где в ничем не замутненной синеве явственно просматривался вытянутый силуэт зависшего на высоте нескольких километров дирижабля. Во фляжке еще плескалась вода. Я сделал пару глотков, завернул крышечку и принялся одеваться. «Такая вот, Петя, у нас служба!» С усмешкой заявил Фома, убирая карту в планшет. «А ты как думал? Мы не просто трассу патрулируем, но еще и разведкой местности занимаемся». Проще нас сгонять, чем вездеход. И егерей по таким пустякам не вызывают. А пешком тут не находишься, слишком от эпицентра припекает. Уже заметил, вздохнул я. И вот еще что, сурово глянул на меня младший сержант. Давай-ка ты повышай мастерство управления мотоциклом. Нам мобильность, до да зарезу нужна. Не можем позволить себе ползать с черепашей скоростью. Тут уж я ничего говорить не стал, молча завел движок. Ехать выпало на север. Поначалу достаточно долго пылили по двум колеям, проложенным напрямик через степь патрульным автотранспортом. А потом холмистая неровная местность с рощицами и перелесками осталась позади. Мы въехали в тайгу и покатили по просеке. Трясло мотоцикл изрядно, и я не гнал. Но память о высказанной претензии, из черепашей скоростью не полз. Благо, примятая колесами моих предшественников трава, не могла скрыть ни ям, ни камней. Дорожная пыль в кои-то веке пропала, на полянках стоял одуряющий аромат лесных цветов, порхали бабочки и жужжали шмели, но моих спутников красоты природы нисколько не привлекали, держались они на стороже, и, глядя на них, не расслаблялся и я сам. Наверное, именно поэтому и уловил, как по коже пробежался колючий холодок». Нечто подобное испытывал, когда слишком пристально смотрел в сторону эпицентра, но тогда начинала зудеть за глазными яблоками, а тут морозом всего так и обдало. По тормозам я ударил совершенно инстинктивно, и мотоцикл замер, не успев выехать на прогалину межвысоченных высоченных сосен. «Ты чего?» – охнул Тимур, которого качнуло вперед, и ему даже пришлось упереться в меня ладонью. «Тссс!» – шикнул на него Фома, вскинув руку. «Чуешь? Сквозит!» Снайпер выпрямился и мотнул головой. «Нет, я ж на связи!» Он закрыл глаза и кивнул. «Ага, сквозит!» «Морок!» «Это что такое?» – опешил я. Пулеметчик выбрался из люльки, встал на краю поляны и поманил меня к себе. «Морок – это нестабильная зона повышенной концентрации сверхэнергии», – сказал он как по писаному. И добавил. «Обычное дело в окрестностях эпицентра». Теперь, когда смолкло стрекотание мотоциклетного движка, я расслышал шум крон и поскрипывание стволов, поэтому к Фоме двинулся с откровенной опаской, но ничего чрезвычайного на прогалинке не углядел. Разве что воздух там показался каким-то слишком уж густым. Он тек, словно нематериальная река, а каждый вдох отзывался в легких неприятным покалыванием. «Видишь?» – уточнил младший сержант. Я кивнул и спросил. «Это опасно? Это? Нет!» Но иногда концентрация сверхсилы зашкаливает. Тогда и молниями сыпануть может. Только и сюда тоже лучше не соваться. Лишние нагрузки для организма. И что теперь делать? Объезжать. Пришлось, ломая кусты, разворачиваться и возвращаться назад. Искать прорехи среди деревьев. Благо господство высоченных сосен мешало разрастись под леску. А рельеф местности оказался не слишком сложным. Справился. Мы отмахали еще несколько километров по просеке, затем свернули на широкую тропу и поехали по той, подныривая под ветки и уклоняясь от сучьев. Ладно, хоть развернувший карту Фома подсказал выезд на соседнюю просеку, на ней удалось прибавить скорость. Но совсем уж откровенно не гнал. Близость эпицентра начала сказываться на концентрации не лучшим образом. Ощущал себя куском мяса, неравномерно прожаривавшимся с одного бока, под по лицу так и тек. Поток встречного воздуха сносил его со щек и висков к ушам. А потом на глаза попался странный условный знак, в виде отметивших сосновый ствол горизонтальных полос, белый, красный и снова белый. Намалевали их точно неспроста, и я сбросил скорость, но Фома только рукой махнул. Порядок. Мы проехали еще метров сто. И вновь я ощутил знакомый холодок. Тогда остановил мотоцикл и предупредил. Похоже, там опять морок. Нет, мотнул головой младший сержант. Не морок, а клякса, то бишь стабильная зона повышенной концентрации сверхэнергии. Чувствуешь ее? Я прислушался к своим ощущениям и указал вперед и немного левее направление, в котором уходила просека. Ничего не чувствую, заявил тогда Тимур. Я тоже кивнул Фома. «Но Петя чувствует, поэтому пойдем напрямик через лес, мотоцикл тут оставим. Посмотрим, что за шевеление там такое». «Даже так?» – насторожился я, когда младший сержант протянул мне ранец с запасным боекомплектом, а сам принялся снимать свертлюга пулемет. «К чему такие предосторожности? И почему туда просто не подъехать?» «Клякса для черных старателей. Ровно золотая жила. А это лют лихой. Могут и пальнуть». Но и без них на проблемы нарваться легче легкого». Пулеметчик закинул ремень РПД на шею и ухватился левой рукой за сошку. После продолжил. «Сверхспособности вблизи кляксы задействуют только в самом-самом крайнем случае. Если держишь внутренний потенциал, сбрось. А то, может, так коротнуть, пепла не останется. Это тебе не эпицентр. Тут фон нестабилен». «Да какой у него потенциал?» фыркнул вооружившийся винтовкой Тимур. «Он еще даже на подстройку не ездил». «Инструктаж положено провести. Я инструктаж провел. Ходу, Петя. Из графика выбиваемся». И Фома Коромысла сделал приглашающий жест. Я так и вытаращился на него. «В смысле? Близость кляксы у операторов чего-то там нарушает. Вполне реально в трех соснах заблудиться», — пояснил Фома. «Мы все на эпицентр завязаны, а тут дополнительный источник излучения. Вот чуйка и начинает сбоить. Но если ты кляксу уловил, то доведешь без проблем. Просто прислушайся к своим ощущениям». Я покрутил головой по сторонам и двинулся по лесу, ориентируясь на неприятные ощущения. Толком разобрать, жжет близость клякс или морозит, не удавалось. Под сапогами мягко пружинила рыжая прелая хвоя. Но совсем уж бесшумно передвигаться не получалось. Как ни старался осторожничать, нет-нет, да и наступал на сухие ветки. Кустов под соснами почти не росло, и даже так обзор оставлял желать лучшего. Очень скоро начало казаться, будто краешком глаза ловлю стремительные движения на самой грани видимости. Но нет, это лишь самовнушение, нервы и не более того. Затем пришлось подниматься по замшелым гранитным валунам на небольшую горку. По пути попалось несколько поваленных стволов, а уже у вершины Фомани громко шикнул, приказав остановиться. Следующие несколько метров он пробирался, пригнувшись, а потом и вовсе пополз по-пластунски. Наш снайпер последовал примеру пулеметчика. Я подумал-подумал, да и присоединился к сослуживцам. Сверху клякса ничуть не напоминала лужицу чернил. Проплешина и проплешина. Но интересоваться причиной столь неподходящего названия я не стал. Принялся шарить глазами по лесу в поисках нарушителей или хоть какого-нибудь движения. А там никого и ничего. Пусто. Просто энергетическая аномалия, всего лишь прореха посреди леса». «Никого!» – подтвердил мой вывод Тимур. «Но что-то же тут наблюдатели засекли!» – проворчал Фомай и распорядился. «Мы спеть и спускаемся! Ты прикрывай! Лады!» Младший сержант поднялся, поудобнее перехватил РПД и стал без лишней спешки переступать с камня на камень. Я с пистолетом-пулеметом на изготовку соскользнул с валуна и короткими перебежками двинулся от сосны к сосне, Но не из желания укрыться за деревьями от возможного обстрела. Просто иначе существовала реальная опасность оступиться и полететь вниз кубарем. По мере спуска меня все сильнее пробирало зноб. Повеяло неприятным холодком, словно забрался в ледник. Кожу защипало разлитое в воздухе статическое напряжение. А уже в непосредственной близости от клякса я понял, откуда взялось такое название. Несмотря на засушливую погоду, земля в центре аномалии выглядела влажной и липкой, поверхность коричневой грязи колыхалась рябью под самым легким дуновением ветерка. Казалось, привести в движение ее могут даже мои собственные шаги. Фома замер в паре десятков шагов от кляксы и принялся внимательно оглядывать землю, деревья и все кругом. Не зная, что именно он рассчитывал тут обнаружить, сам я не видел ни малейших признаков недавнего присутствия человека. Но то я, городской житель, А вот пулеметчик вдруг замер и очень медленно и плавно приподнял РПД. После столь же медленно и плавно попятился назад. Я проследил за его взглядом и обнаружил изодранную когтями неведомого зверя сосну. Хоть отметины и начинались на высоте метров трех и еще сочились свежей смолой, мне было решительно непонятно, что именно встревожило командира группы. Пусть даже это и медведь, нам ли с пулеметом бояться косолапова? Но Фома точно неспроста выдохнул беззвучное. «Уходим!» И я не стал медлить, двинулся обратно к взгорку столь же настороженно, что и сослуживец. И вновь движение на самой границе видимости. И вновь просто нервы. Мне хотелось так думать. На вершине пулеметчик приложил палец к губам, призывая снайпера к молчанию. Затем ткнул указательным пальцем в сторону, где остался наш мотоцикл. «Веди!» Приказ едва не поставил в тупик, но с некоторым удивлением я вдруг осознал, что и в самом деле знаю, куда идти. И действительно, сумел сориентироваться на местности и вывел нас к транспорту, не заплутал в лесу. «Что там?» – спросил Тимур, увертевшего головой по сторонам пулеметчика. «Медведь! Вызывай егерей! Петя, ходу!» Время для расспросов было точно не самым подходящим. И я несколькими неровными толчками педали пускового устройства завел движок, кое-как развернулся на просеке и покатил прочь. Сначала неспешно, боясь зацепить головой ветку, ну а потом будто в спину что-то кольнуло. Я обернулся, и самым краешком глаза приметил смазанное движение в лесу, на этот раз отнюдь не иллюзорное. Тень от облака по земле пробежала. Строго параллельным курсом? Я ускорился, кинул назад быстрый взгляд и обнаружил, что тень тоже ускорилась, но не приближается и выдерживает дистанцию, будто готовится к последнему решительному рывку. Накатила паника. Усилием воли взял себя в руки, пригнулся и помчал дальше. Фома закреплять пулеметный вертлюг не стал. Тогда до самой опушки ехал в полоборота, а когда удалились от леса метров на сто, скомандовал. «Тормози!» После младший сержант выбрался из люльки, прошелся туда-обратно, разминая ноги, жадно напился из-за прокинутой фляжки. «Да что не так с медведем?» – спросил я, не сдержав любопытства. Фома передернул плечами. «Чтоб ты знал, Петя, всякая нормальная тварь божия старается держаться подальше от таких вот аномалий, но иногда их цепляет. Те, которые нацеливаются на эпицентр, там и сгорают, а вот кляксы – случай особый. Если медведь в округе не первый день обретается…» «Его очередью из пулемета не пронять. Из крупника разве только?» «Ты еще расскажи, почему операторов ближе 50 километров к эпицентру не хоронят?» – нервно хохотнул Тимур. «В другой раз!» – отмахнулся Фома. «Все, погнали!» С вездеходом егерей мы повстречались уже на подъезде к контрольно-пропускному пункту эпицентра. Пыливший по степи автомобиль сбросил скорость. Я тоже остановился. «Фома, неужели сам не мог справиться?» – поинтересовался рыжеволосый старшина. Следы когтей увидел и сразу штанишки намочил. Пулеметчик за словом в карман не полез. И сходу выдал в ответ. «Олежа, в сознательном возрасте я от страха лишь раз описался, когда твою невесту увидел». После этого обмена любезностями и разъехались. На пропускном пункте Тимур поделился с приятелем-бутербродом, а я в несколько глотков осушил фляжку, сходил до автоцистерны и пополнил там запасы воды. Ну а потом стали возвращаться прошедшие подстройку на эпицентр операторы, точнее, их стали подвозить и в полубессознательном состоянии грузить в автобусы. Грузить это в прямом смысле слова. Самостоятельно никто передвигаться не мог. Но ну, они много погодя нам дали команду к отправлению. Как только самолет-разведчик Новинско улетел, так Тимур толкнул меня в плечо. «Поехали!» Обратная дорога запомнилась плохо. Нет, на самочувствие я отнюдь не жаловался и даже зной беспокоил не так уж сильно. На команду реагировал адекватно и своевременно. И даже когда пришлось гнать напрямик через степь, не сплоховал и не выбился из заданного младшим сержантом темпа. Просто меня словно зацепила резина и тянула обратно к эпицентру. По сути, все силы уходили на преодоление этого нематериального давления. На контрольно-пропускном пункте кордона, где мы расстались с автоколонной, я решил размяться, а только слез сиденья и чуть не плюхнулся на землю, когда повело, словно пьяного. Поскорее сел обратно, пока никто не заметил непозволительной слабости, но Фома все же заметил. «Расслабься!» – махнул он рукой. «Нас с Тимуром по первой тоже накрывало! Просто не так сильно!» Для салаги ты еще неплохо держишься. Думал, на обратном пути кому-то из нас рулить придется. Завтра дорогу до Новинска патрулировать пошлют. Будет время оклематься». «Здорово!» – пробормотал я и завел движок. От блокпоста направился в автомобильную часть уже знакомой дорогой через госпиталь и, проезжая мимо его четырехэтажного корпуса, приметил двух шагавших по тротуару барышень в легких летних платьицах и косынках. Со спины они показались знакомыми, обогнал, обернулся и обнаружил, что не ошибся. Одной из девиц оказалась светловолосая медсестра, проводившая осмотр соискателя перед инициацией, а второй – Оля Мороз. Ну точно, старшина же сказал, что ее на кордон законопатили. Узнал бы раньше, просигналил, а так проехал мимо, не привлекая к себе внимания. У казармы стрелков садил Тимура, следом пришел черед Фомы. Дальше я заехал на территорию авточасти и немало порадовался тому, что нет нужды чистить мотоцикл и проверять состояние его агрегатов самостоятельно. Этим занялись техники. но ну, а мне оставалось доложить о прибытии сержанту Казадою, сдать в вооруженную комнату пистолет-пулемет, принять душ и переодеться. Дальше оказался предоставлен самому себе. Вышел на улицу и опустился на скамейку перевести дух. А только откинулся спиной на стену и глянул в пронзительно синее небо, и разом закружилась голова. По всему телу растеклась ломота, и я поспешил прибегнуть к испытанному средству, стал понемногу втягивать в себя сверхэнергию и привычным уже образом вогнал сознание в легкий транс. Неприятные ощущения ослабли, начали сменяться мягким теплом, и глаза закрылись сами собой. Так и задремал. Очнулся, услышав знакомый голос, встрепенулся, увидел подошедшего к лавочке взводного, вскочил на ноги. А тот внимательно оглядел меня и озадаченно покачал головой. «Хотелось бы мне знать, боец, что ты такого умудрился натворить в первый же день службы, если тебя требуют доставить в следственный отдел?» «Доставить?» «И точно!» Тут же стояли сержант и два рядовых с красными нарукавными повязками дежурных. «Ну вот и началось!»